Третье. Лид и анонсный блок. Лид по-английски «lead». Откроем словарь Мэриам Вебстер. Термин впервые зафиксирован в 1951 году. Входит в 20% самых распространенных слов английского языка. Текущее значение – ознакомительный раздел новостного материала, убеждающий читателя прочесть историю целиком. Словарь даже употребляет не «убеждающий», а «соблазняющий», «заманивающий». Intended to entice. На журфаках и в цифровых редакциях мы часто ужимаем это значение до первого абзаца, анонса материала. Согласитесь, многое теряется. Часто лид связывают с заголовком. Руководство для блогеров под редакцией основательницы The Huffington Post Арианы Хаффингтон в 2008 году определяло лид так. «Абзац, повторно заявляющий и расширяющий основное положение», Подразумеваемая заголовком. Это более-менее стандартное журналистское определение. Бывает, пишет Хаффингтон, что лид занимает несколько абзацев. Но цель автора – донести до читателя основной посыл текста. Сам текст отвечает на вопросы, доказывает положение заголовка и лида. За прошедшие 10 лет функции лида значительно расширились. В 2008 году можно было говорить о заголовке, несущем основную идею текста. Получалась тройная воронка. Первый сегмент привлекал человека на главной странице заголовком. Второй сегмент, лид, разъяснял схему материала, расставлял опорные точки. Третий состоял из текста, погружал читателя в историю. Этот отлаженный механизм сломали Facebook, Twitter и другие коммуникационные платформы. Ссылка на новость и на аукцион eBay в ленте почти не различаются. Длинные заголовки обрезаются и стоят ниже подводки. Даже изображение не всегда четко считывается. Подводка в таком случае начинает играть решающую роль. Более того, по функции она подозрительно схожа с Лидом. Ее предназначение – убедить, соблазнить читателя кликнуть. Конечно, инструментарий подводок шире, чем у Лида. Подводка может состоять из единственной ключевой фразы, эмодзи, краткого выражения, настраивающего читателя на определенное восприятие. Кроме того, подводка активно используется в нетекстовых форматах. Чтобы решить, следует ли смотреть ролик до конца, нужен своеобразный видеолид. Он же может как раздуться до стандартного абзаца, так и быть длиной с заголовок. Возникает любопытная ситуация. Социальные медиа не всегда нуждаются в заголовке. Им нужен вовлекающий фрагмент. Эта роль в битве за постоянное вовлечение читателя нередко достается Лиду – адаптированному, модифицированному, но функционально неизменному. Теперь самое время раскритиковать блогерскую методичку «The Huffington Post», слишком упрощенно подходящую к Лиду. Гораздо интереснее изучать понятие Лида по книге Леонида Бершитского «Ремесло». В отличие от газетного текста, в журнальном Лид, я считаю, не должен отвечать ни на какие вообще вопросы. Он просто должен затянуть читателя в текст. Это ловушка, это верхний край стакана, в котором ты, заглянув, увидишь черта. Самое простое – начать с картинки, которая создаст эффект присутствия. Я отсылаю всех к изучению подхода Бершицкого. Он позволяет снять шоры, которые надевают на авторов поклонники строгого формата. Дело в том, что с появлением социальных сред, социальных сетей, мессенджеров и тому подобного, форма анонсирования материала отделилась от принятой в оффлайне или на сайте. Читатель должен увидеть пресловутого черта на дне стакана раньше, чем перейдет на сам материал. Чаще всего его ожидания формируются, а настроение задается подводкой при ссылке в социальной сети. Поэтому так важен журнальный подход. Десятки лет были потрачены на то, чтобы вовлечь читателя, заставить его скользить по убранным текстам страницам. В чуждой среде распространения редко видно – новость перед нами, газетная заметка или журнальный лонгрид. Поэтому и лид постепенно теряет свои ограничения. Разве что новостной лид, телеграфно-сообщающий главное, сохраняется, если мы не можем увлечь читателя чем-то другим. Бершицкий предлагает пять видов лидов суммирующий, излагающий суть случившегося, самый распространенный, слепой, опускающий важную деталь и за счет возникшего интереса затягивающий читателя, персонифицированный, рассказывающий историю через персонажа, часто его глазами, описательный, сосредоточенный на обстоятельствах, с цитатой, отталкивающейся от какой-то фразы, вокруг которой можно выстроить историю. Это основы основ, ждущие, чтобы их дополнили. Например, авторы рассылки на MLog отталкиваются не от цитаты, а от цифры. Причем исключительно удачно. Фактически, вся рассылка – сборник таких цифровых лидов. Весь Инстаграм построен на том, что сначала тебя вовлекает картинка, а потом уже идет текстовое, часто необязательное описание. Видеоинтервью Юрия Дудя начинаются серией нарочито вырванных из контекста фраз «Гостя». Все это тоже лиды, просто измененные новыми и новейшими медиа до неузнаваемости. Помните в начале этой главы слова «intended to entice»? Очень важно помнить, что в вашем материале всегда должен быть этот соблазняющий кусок. Он обычно больше заголовка. Он может быть не таким информирующим, как заголовок. В неновостных, не таких жестких форматах он в принципе не обязан отвечать на вопросы читателя. Проще сказать, каким лид быть не должен. Пустословным, красивым ради красоты, скучным, понятным только самому автору. В неновостных форматах лид устанавливает эмоциональный контакт, определяет формат коммуникации, устанавливает границы или, напротив, берет вас за пуговицу и начинает что-то вам объяснять, пока вы не опомнились. Новостной лид. Новость в ее стандартном виде часто сообщает о событии, но редко излагает сюжет. Как говорилось выше, новостной формат требует, чтобы мы с простодушием кретина сообщили читателю детектива, что убийца дворецкий, а затем еще и кратко пересказали книгу, чтобы отбить всякую охоту читать ее целиком. В новостях Лиду отводится особая роль. Он отвечает на большинство вопросов 5W+H. это фактически новость, сжатая до размеров абзаца. Обычно пишут заголовок, определяя им главный информационный повод. Затем дополнительный информационный повод или расширенное толкование заголовка отдают в подзаголовок. Лид в таком случае – это 2-3 предложения, пересказывающих новость целиком. Каждое предложение – тезис. Каждое – зародыш будущего абзаца новости. Тезисы новостного лида можно развернуть каждый на 200-300 символов. Новостной лид – квинтэссенция смысла, перечисление фактов. Он часто лишён служебных длиннот, характерных для новостного формата, отсылок к источникам, подробных титулований ньюсмейкеров и тому подобное. Формат современных мобильных устройств диктует и его размер – около 300 символов. Еще 70 уйдет на крупный кегль-заголовка и столько же на служебные пометки. Часть экрана отдается под иллюстрацию. Пожалуйста, не путайте лид с первым абзацем новости. Хотя новость часто посвящена одному событию, у них разные функции. Новостной лид упаковывает всю новость в один абзац, содержит план новости. Первый абзац излагает лишь самое главное, выделяя основной тезис. Уделите больше внимания первому предложению лида, особенно если он заимствует приемы из мягких новостей. Пример первого предложения лида. Макс Хаут продал свой стриминговый стартап Vimeo и устремился в космос. Если вы, как и я, подумали, что Макс Хаут владел Vimeo, у меня плохие новости. Первый абзац начинается словами «Макс Хаут, основатель стриминговой компании Livestream». Прием, который я часто предлагаю студентам – написать лид, потом скопировать его и нажать Enter после каждого предложения. Достаточно добавить фактов к каждому предложению Затем дописать контекст и получится новость. Отлично работает и обратное. Если у вас не получается воспользоваться предыдущим приемом, ваш новостной лид написан не очень хорошо. Точно так же вы можете проверить чужую новость. Если каждый абзац начинается с предложения, прекрасно дополняющего тезисный план, она составлена удачно. Не новостной лид. Не новостной лид это не пересказ материала. Ранее мы приводили определение, выделяя вовлекающую функцию лида. Конечно, функциональность любого элемента важна, но не менее важна и форма. Любой элемент текста существует до тех пор, пока в нем нуждается читатель. Например, новостной анонсный блок и лид призваны дать информацию, так как новость подразумевает трансляцию фактов без изменений. Заметьте, перечисляя факты в новостном лиде, мы под текстом сообщаем читателю, Дальше ты найдешь факты и только факты, телеграфный стиль, подробности, контекст, но не эмоции и литературу. Легко представить другие способы начать текст, сообщающий читателю нечто иное, даже если игнорировать вовлекающую функцию. В интервью Лид может кратко перечислить темы разговора и пояснить, кто именно отвечает на вопросы. В репортаже Лид обычно содержит резюме события и анонс репортажа без особых подробностей. В глянце преобладает создание настроения, интонирование, задание с помощью художественных приемов, окраски материала, создание напряжения и передача угла той или иной темы. Давайте рассмотрим выдающийся пример. В 2016 году издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало материал Ольги Бешлей «ФСБ и мой большой розовый член». Фабула простая. Журналистку пытаются завербовать сотрудники Федеральной службы безопасности. Она пугается, уничтожает переписку, прибирается в квартире, неожиданно обнаруживает подаренный фалоимитатор и не знает, что с ним делать. Вот как выглядит лид, полностью отрабатывающий свою задачу. Ваш любимый самый издат, батенька, да вы трансформер, круглые сутки изучает наступивший конец света, и в этом поиске мы частенько натыкаемся на аббревиатуру ФСБ. Что и говорить, едва ли найдется лучший проводник в мир апокалипсиса, чем спецслужбы. Мы уже рассказывали, как нашего читателя звали быть осведомителем ФСБ, но не перезвонили. А другого нашего читателя заподозрили в подготовке теракта, потому что он ролевик. Сегодня Ольга Бешлей, которая уже писала про своего диковатого ухажера из ФСБ, которого испугал театр, поведает вам историю о том, как в августе прошлого года ее позвали в ФСБ для беседы, но все закончилось огромным розовым вибратором. Лид в данном случае создает абсурдистский спектакль во Вселенной, полный неожиданностей. Он приглашает читателя совместно исследовать эту Вселенную, намекая на неповторимый опыт, который тот получит в процессе. Обратите внимание на то, что с любой Вселенной легче всего знакомить, закидав читателя артефактами, прорывающимися из параллельного измерения. Тогда из несвязанных, казалось бы, вещей – вибраторов, ФСБ, ролевика и театра – в мозгу потребителя самостоятельно прорастает невероятный мир. Лид наравне с иллюстрацией – одно из ключевых выразительных средств, способных пообещать не просто факты, но и неповторимый опыт. В новостях лид и другие элементы жестко формализованы. За кликом читателя ждет жесткий формат в 4-6 абзацев, где главное содержится в первом абзаце. Неновостные тексты зачастую невозможно уместить в один абзац – Да и никакого удовольствия от такого пересказа никто не получит. Что же важно в таком случае? Погрузить читателя в контекст. В случае, если он не знает, о чем пойдет речь, лид обязан сжато объяснить важность или необычность тематики. В полтора предложения объяснить диспозицию. Рассказать о структуре текста. Если текст объемный, об этом стоит предупредить. Пятнадцать тысяч слов «о». Если он содержит понятную структуру, карточки, определенное число фактов, вопросы и ответы, об этом тоже стоит упомянуть в Лиде. Довести читателя до сюжетного поворота. Диспозиция должна заканчиваться ожиданием действия. Если в новости мы сообщаем о действии уже в заголовке, тем более, что в большинстве случаев это действие у нас единственное, то в неновостных материалах интриг и поворотов может быть много. Пересказывать их бессмысленно, а показать, что мы имеем дело с непростым сюжетом, важно. Пообещать неповторимый опыт От неновостных материалов ждут неповторимости. По качеству каждого материала судят обо всех остальных, не читая. Таким образом, каждый неновостной материал – реализация искусства редакции по созданию у читателя или зрителя ощущений, которые не умеет вызывать никто иной. Зачастую темы могут совпадать, но тональность для каждого издания, несомненно, остается своей. В некотором смысле мы ожидаем эпоса. Лид должен дать понять, что в конце кольцо всевластия бросят в уродруин, но перед этим читателю предстоит долгий путь. Конечно, очень важно контролировать тональность и объем информации, которую мы сообщаем читателю. Но не менее важно дать понять состав опыта. Иногда это можно делать наивным, прямым способом пересказа. Секретные дворцы, виноградники и яхты Дмитрия Медведева с гордостью представляем вам самое большое на сегодняшний день расследование Фонда борьбы с коррупцией. Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц. Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом. Но чаще объясняется конструкция материала. 11 июля «Медуза» опубликовала материал Юлии Дудкиной «Меня отравили, и я нашла тех, кто это делал». Журналистка встретилась с одноклассниками, из-за которых ей когда-то пришлось уйти из школы. Одновременно мы предложили читателям рассказать свои истории о травле и подростковой агрессии. За двое суток редакция получила сотни сообщений. К сожалению, мы не можем опубликовать их все. Для этого материала «Медуза» выбрала максимально непохожие друг на друга истории, которые позволяют посмотреть на проблему буллинга с разных сторон. Читателю сразу понятно, как построена статья. Кусочки признания, позволяющие увидеть проблему с разных сторон. Следующий материал может быть скомпонован иначе. Тогда «Элит» будет обещать иной опыт. Автору вообще не стоит замыкаться на односторонней коммуникации. Вполне возможно, что у читателя нет времени. В этом случае следует уже в лиде дать понять, как и что читать в первую очередь, либо придумать какую-нибудь хитрость. Например, издание Axios делит читательский опыт на небольшие порции, предлагая почитать 2-3 абзаца, исполняющих в принципе роль Лида. Следом идет кнопка «Go Deep» и указание на количество слов. Такая порционная подача особенно полезна при чтении на мобильном устройстве, когда желание прочесть следующий материал может оказаться сильнее желания дочитать до конца. Но, как и любое дизайнерское решение, это требует изменения редакционного процесса. Первые несколько абзацев действительно должны выдавать достаточный объем информации для принятия решения. Схожий механизм использует Christian Science Monitor. Статья показывается в режиме Quick Read – быстрое чтение, рассчитанном максимум на минуту потребления. Специальный ползунок можно сдвинуть на Deep Read и потратить на чтение гораздо больше времени. Рядом указан объем. Обычно он составляет 5-10 минут. Анонсная часть текста Обычно материал на сайте анонсируется так, чтобы выглядеть органичной частью повестки. Сама повестка неоднородна. Некоторые анонсы занимают в ней более важное место, содержат различные структурные элементы. Легко представить главную страницу, где заголовок важнейшей новости набран огромным кеглем и сопровождается растянутой на всю ширину страницы иллюстрацией. При работе в других каналах редактор сталкивается с тем, что средства контроля ограничены. Так в Facebook нет прямого способа для передачи повестки непосредственно подписчикам. В одной деловой газете поставили убийство Немцова на первой полосе, но сбоку от главной новости. Решение, оказавшееся позже неправильным, но демонстрирующее, насколько редакторский взгляд и ред политика могут влиять на формирование картины дня. В Facebook этого соотношения было бы просто не видно. Две новости распространялись бы независимо друг от друга, вызывая закономерный вопрос: чем одно СМИ отличается от другого? Не виден ни набор материалов, ни их приоритет в рамках одного издания. Информационные ленты соцсетей и мессенджеров одномерны и состоят из стандартных модулей. Алгоритмическая выдача смешивает ссылки, изображения, ролики от разных изданий и людей в персонализированный список, на состав которого довольно сложно повлиять. Здесь следует сделать небольшое отступление. Со временем в социальных средах появляются инструменты, которые можно использовать для цели передачи повестки. Но этот инструментарий обычно лишь случайно оказывается приспособлен к нуждам медиа. Так повестку дня хорошо передают истории, функция, появившаяся у большинства социальных сетей и содержащая короткие, часто интерактивные фотографии и ролики, исчезающие через 24 часа. Это аналог отложенного прямого вещания, хорошо подходящего ежедневному циклу интернет-изданий. Второй инструмент — боты, которые способны не только персонализировать повестку, но и просто присылать пользователю последние новости, ранжируя их в порядке, который угоден редакции. Третий инструмент — трансляции, которые позволяют работать с прямыми включениями, анонсировать передачи и фактически, фактически, программировать собственный видеоконтент. Новые инструменты, появляющиеся каждый год, требуют постоянных изменений в стратегии дистрибуции. Об этом мы поговорим в другой раз. Что же делать, если издание придерживается стандартной схемы с привлечением пользователя с помощью анонсов на сайт? В этом случае необходимо руководство по правильному анонсированию в социальных средах. Многое зависит от структуры анонса. Обычно он состоит из ссылки, заголовка, изображения или видеоролика, подводки. Визуальные элементы привлекают внимание пользователя. Ссылка обеспечивает переход. Заголовок поддерживает принятие решения. Подводка определяет контекст или готовит пользователя к действию. В целом, любой пост следует рассматривать как подготовку пользователя к действию. Это может быть переход на внешний сайт, оценка записи, распространение информации по друзьям, попытка сообщить информацию как можно большему числу людей и так далее. Структура поста перебирается всякий раз, исходя из этих задач. Чтобы конкретный текст увидело множество пользователей, не следует скрывать его за ссылкой. Достаточно скопировать текст сообщения целиком в пост. Чтобы человек разослал схему самопроверки на наличие меланомы друзьям, не обязательно заманивать его на сайт. Достаточно выложить схему в виде изображения и поместить призыв в подводке. Чтобы видеоролик посмотрело больше людей, следует подобрать короткую и ясную подводку, погрузить пользователя в действие с первых секунд, озаботиться привлекательностью стоп-кадра, который виден при прокрутке ленты. Или, допустим, если цель привлечь пользователей из одной социальной среды в другую, часто достаточно сделать приписку о том, что больше подобных материалов можно найти там-то и там-то. Заметьте, меняются глаголы, меняется структура поста, алгоритм действий. Основное правило конструирования анонсной части текста – каждый элемент должен быть полезен и служить понятной цели. Давайте последовательно рассмотрим структуру анонсной части текста, стараясь упомянуть фундаментальные особенности различных каналов. Подводка. Подводку часто используют бездарно, не понимая ее особенности, а то и просто копируя первый абзац новости. Это не имеет смысла. По подводке читатель определяет несколько вещей. Можно ли прочесть значимую часть материала, не переходя по ссылке? Насколько сложен материал? Если в скобках прячутся английские имена, а в подводке находятся сложные термины, вам вряд ли повезет с вовлеченными читателями. Каков контекст происходящего? В отличие от журналистов и лояльных пользователей сайтов, читатель новостной ленты в социальной сети не всегда полностью информирован. Он может не знать в лицо ньюсмейкера, впервые слышать его имя или не учитывать важных деталей биографии. Этот недостаток обычно восполняют подводка и заголовок. Что необходимо чувствовать по отношению к новости? Большинство лояльных читателей – конформисты. Они соглашаются с тем эмоциональным отношением, которое задает автор поста или, по крайней мере, не хотят с ним спорить. Соответственно, чем более понятной будет эмоция, следующая из подводки – тем проще пользователю будет ее понять, поддержать и почувствовать. Нужна ли подводка? Один из постов BuzzFeed в Facebook содержал подводку. Вот что вы могли пропустить. Размещенный над заголовком 21 Instagram инстаграм-фотография знаменитостей, которую вы, возможно, пропустили на этой неделе». На иллюстрации чрезвычайно привлекательная фотография Кайли Дженнер и Анастасии Каро-Николау. Эту пару не перебить никакой подводкой, поэтому редактор даже не пытается. В результате на первый план выходит иллюстрация и заголовок. На подводку читатель в данном случае не обращает внимания. Иллюстрация. Художник данных Джош Бегли однажды взял все первые полосы The New York Times с 1852 года, разложил их в несколько рядов и снял ролик, показывающий, как с этих полос Медленно и неуверенно отступал текст. Вот на странице нет ничего, кроме ровных рядов букв. Вот иногда появляются крупные изображения. Вот гораздо чаще место дают черно-белым фотографиям. А вот целый поток цветных фото. Для газет иллюстрация была трудоемкой и сложной, и во многом пресса пронесла сквозь десятилетия уважительное отношение к изображениям. Сохранить уважение помогал тот факт, что площадь бумаги ограничена. Бездумно отдавать полосу под снимки ты будешь только в одном случае, если тебе нечего сказать, а отдел продаж не ловит мышей. Резиновое место в цифровых медиа породило иллюстративное обжорство. Каждому материалу понадобилось изображение, хотя далеко не каждый его достоин. Поэтому в 2020 году от бильд-редактора требуется определенная изобретательность. Смысл иллюстрации вычленяется пользователям в считанные секунды. Часто говорят, что мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 тысяч раз быстрее, чем текст. Это вранье, не научными исследованиями. Однако, несомненно, мы гораздо быстрее усвоим важные связи и соотношения, увидев схему, диаграмму или инфографику, нежели три абзаца текста с таблицей. Именно иллюстрация – самая мощная служба доставки сообщения в мозг. Если она не дополняет или не формирует основное сообщение, убедительность сильно страдает. К сожалению, на сайтах и в социальных средах часто используются изображения, не несущие никакой дополнительной смысловой нагрузки. Самое неправильное решение проиллюстрировать сообщение о добыче угля фотографией куска кокса, два десятка новостей о пресс-конференции Путина Путиным, о пресс-релиз о новых кроссовках Adidas эмблемой компании. Мы знаем, как выглядят кокс, Путин и Adidas. Покажите нам то, что нас удивит. Как и любой другой элемент журналистского материала, иллюстрация должна иметь собственную ценность. Даже если все сказано в тексте, мы можем создать с помощью иллюстрации необходимое настроение. Так NBC News филигранно использовала прошлогоднюю фотографию главы Amazon Джеффа Безоса, опубликовав статью о его непростых отношениях с рекламной отраслью. Безос общается с индустрией с позиции силы. Этой мыслью пронизан весь материал. Венчает его знаменитый снимок. Накачанный Безос в жилете идет по парку с лицом Терминатора. Уместность фотографии в том, что статья опубликована накануне посещения самым богатым человеком в мире Sun Valley Conference, той самой, где был сделан снимок. Здесь прекрасно применима цитата из Generation P. Пелевина. Зато черная униформа охраны била наотмашь. Дизайнер, Марковин сказал, что это Юдашкин, гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС Мотивы фильмов антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркери. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Месседж был очевиден даже идиоту. Задача иллюстратора журналистских материалов именно такова – Бить наотмашь, делать понятным общее послание, добавлять ценности там, где слова бессильны. Изображение также мощный инструмент по привлечению внимания, по увеличению времени, проводимого с материалом. Это особенно верно, когда у тебя много информации, но в тексте она выглядит скучновато. Издание Axios прекрасно демонстрирует, как можно структурировать имеющиеся у тебя данные. Редакция взяла отчет репортеров без границ о свободе прессы, разбила страны по континентам, нанесла в рамках континентов на условную шкалу свободы. Получилась картинка, которую можно пересматривать несколько раз, да еще и проводить межконтинентальные сравнения. К этому привязали сравнительно неутешительные результаты Соединенных Штатов, 45-е место. Но человек из любой страны мира, благодаря удачной визуализации, моментально проведет для себя несколько важных параллелей. И так они делают почти с каждой новостью, где есть достаточно данных. Величие любого СМИ начинается не с успешного материала, а с соблюдения высочайшей планки качества. Без исключений. В анонсном блоке иллюстрация идет как бы впереди всего остального материала, движется в авангарде. Поэтому на нее часто возлагается задача создания эмоционального фона, а также привлечения внимания к бренду издания. Иногда для этого достаточно рисунка в узнаваемом стиле, Иногда надо дополнить рисунок заголовком. Мы видим, что в лентах социальных сетей все реже читают стандартные заголовки и все чаще принимают решения на основании пары «подводка плюс изображение». Хороший пример, вызвавший много споров материал The Village под заголовком «Как перестать быть мерзким токсичным мужиком» с форматной пометкой «Инструкция» и эмблемой издания на невнятном болотистом фоне полностью достиг своей цели. Пассивная агрессия, заложенная в заголовок, цвета, проплывающие перед глазами читателя, узнаваемые логотип и шрифт – все это позволило фактически обойтись без иллюстрации. Вместо иллюстрации – плакат, афиша, зазывающая на представление. Эта плакатная функция анонсирующей иллюстрации сравнительно недавнее изобретение цифровых медиа. Аналог уличной афиши почти полный. Ведь мы движемся по виртуальной улице нашей новостной ленты, и нам надо как можно скорее сообщить формат, место представления и его суть. На сайте такие плакаты не нужны, у человека в голове и без того мелькает название ресурса, на котором он находится. Таким образом, подбор не столько иллюстрации, сколько ее формата, тоже отдельная работа при создании анонса для того или иного канала. К сожалению, каналы сильно отличаются друг от друга, и если в Facebook, Twitter и ВКонтакте прослеживаются схожие подходы, то в Инстаграм совсем другой формат картинок. Телеграм часто показывает слишком маленькую картинку, а с Яндекс.Дзеном и вовсе приходится работать отдельно. Особые выразительные средства Социальные среды неизбежно создают собственный язык, помогая миллионам людей взаимодействовать друг с другом, заимствуя общие понятия из функций социального медиа. Социальные среды обладают схожим, но не одинаковым арсеналом подобных средств. Их стоит использовать как можно шире, особенно в том случае, когда вы действительно можете передать с помощью изображения, стикера или эмодзи полезную информацию. Большинство современных пользователей освоило эмодзи и активно ими пользуются. Мы видим эмодзи в заголовках, на иллюстрациях, наблюдаем за тем, как их применяют в качестве сюжетных тегов, И даже ощущаем повествовательную силу эмодзи. В чем сила эмодзи? В клишированности значений, общей понятности. Нет ничего лучше эмодзи, если ред политика позволяет их задействовать, а перед нами стоит задача четко пометить те или иные эмоции. Где-то рядом со страной эмодзи располагается королевство стикеров, с помощью которых можно показать собеседнику, что Бог есть, что Бога нет. Отдельным эшелоном идет эфемерный контент, который активно используется для анонсирования материалов в Инстаграм, ВКонтакте и Facebook. Обычно анонсирующим блоком там становится отредактированное изображение, на которое можно поместить надписи, геотеги, информационные блоки, скажем, температуру на улице в Инстаграм. Сюда же стоит отнести различного рода анимаций, Мы не всегда решаемся анимировать наши иллюстрации, но бывают каналы, где это просто необходимо. Маленькое лирическое отступление. Вам часто придется слышать о требованиях того или иного канала и привычных для него форматах. В большинстве случаев описания привычного справедливы, но никогда не забывайте, что кроме канала есть еще две составляющих умелой медиастратегии: сами сообщения и ваша аудитория. Может статься, что ваши фолловеры в Instagram полюбят графики, а ваша аудитория на сайте ждет гифок вместо статичных картинок новостей. Ваши выразительные средства всегда компромисс между возможностями канала, вашими редакционными ресурсами и ожиданиями пользователей. К огромному сожалению, часто вы не сможете удовлетворять запрос пользователей. Например, в ходе экспериментов с Instagram The Guardian обнаружил, что сторис с видео чуть более низкого качества Более эффективны по показателю цена-отдача, чем выверенные качественные ролики. Последнее, что следует сказать об особых выразительных средствах разных каналов, они, конечно, затратны. Куда проще использовать рассыльщик стандартных постов сразу в несколько социальных сетей и мессенджеров. Но они преподают нам очень важный урок. И если мы решили использовать потенциал того или иного канала на полную, мы должны осознавать, что делаем. Предугадать сложности, с которыми столкнемся. Семь раз отмерить, прежде чем, например, заняться видеопроизводством и прогореть.